Преданность Кребенству Эхсу пересилила страх перед химическим оружием кот. Единственным положительным моментом, который она усматривала в своём нынешнем положении, было то, что территорию, по всей видимости, охраняли всего две собаки. В левой руке кот всё ещё держала флакон с распылителем подняв его к плечу она несколько раз нажала на рычаг целись назад однако толстая набивка рукавов помешала ей согнуть руку как надо и на шатырь не попал доберману в глаза тогда она попыталась ударить добермана о дверь фургона благо у неё уже была снаровка приобретённая в борьбе со стулом пёс попавший между ней и машиной принял на себя всю силу удара. Выпустив воротник куртки, он упал на землю с жалобным визгом. От этого звука кот едва не затошнило, но вместе с тем, о да, это был сладостный звук, который раздался в её ушах как музыка. Задевая пряжками костюма борт машины, Кот боезливо отступила в сторону, стараясь поскорее оказаться вне пределов досягаемости до Бермана, которому ничего не стоило схватить её за незащищённую костюмом лодыжку. Пёс однако растерял весь свой бойцовский пыл и поджав хвост, потурусил прочь, опасливо косясь на неё через плечо. Кот заметила что он припадает на правую заднюю лапу и хрипло и натужно дышит, словно у него что-то случилось с легкими. На всякий случай она послала ему вслед струю на шатыря. Но Доберман был уже вне пределов дальнобойности ее оружия, и едкая жидкость только окропила траву. Двух псов она уложила. Двигаться, двигаться, только двигаться. Кот повернулась к фургону и вскрикнула, когда третий доберман, весивший едва ли не больше, чем она сама, прыгнул ей на грудь и вцепившись зубами в воротник, заставил попятиться. Чёрт, кажется, она падает. Котая прокинулась навзничь, и оказавшись на ней доберман принялся свирепо разрывать защитный воротник. От удара о землю воздух с шумом вырвался из лёгких кот, несмотря на все амортизирующие прокладки. А флакон с наштырём выпал из руки и взлетел высоко в воздух. Кот попыталась поймать его, но промахнулась. Доберман вырвал из воротника широкую полосу брезента вместе с набивкой, и теперь яростно тянул и дёргал её, тряся головой и заливая пенищейся слюной плексиглазовый щиток шлема. Оторвав её, он снова атаковал кот в том же самом месте, вгрызая всё глубже и глубже в поисках тёплого мяса, крови, победы. Кот в отчаянии молотил его кулаками по изящной голове, стараясь попасть по ушам, так как ей казалось, что это его самое чувствительное место. Пошёл прочь, прочь, фу! Доберман попытался схватить её за правую руку, но промахнулся. Страшные зубы громко лязгнули. Следующая попытка ему удалась. Кольки не могли прокусить плотную кожу перчатки, но доберман принялся трясти руку кот, словно крысу, которой собирался переломить хребет. Челюсти beastи обладали такой силой, что кот невольно вскрикнула, когда её кисть сжало словно тисками. Пёс мгновенно выпустил перчатку и снова схватил её за горло. Куртка была уже разорвана, и зубы добермана рассекали верхний слой бронежилета. Воя от воли кот потянулось за распылителем, который валялся в траве поблизости, но не достало до него на целый фут. Когда она поворачивала голову, чтобы посмотреть, где лежит флакон, нижний край забрала слегка приподнялся, открывая горло, и доберман немедленно этим воспользовался, просунув свою узкую морду под изгиб плексиглаза. Зубы его погрузились во внешнюю оболочку пластинчатого воротника бывшего последней защиты кот. Вознамерившись сорвать эту часть ее доспехов, пес потянул ткань на себя с такой силой, что голова кота оторвалась от земли, а в затылке вспыхнула боль. Кот попыталась столкнуть Добермана со своей груди. Он был очень тяжел и упирался всеми четырьмя лапами, прижимая ее к земле. А она уже чувствовала его горячее дыхание у себя на шее. Если бы Доберман просунул свою морду в щель под иным углом, он мог бы попытаться укусить ее за подбородок. Мог бы укусить ее за подбородок, и кот знала, что пес скоро это поймет. Она напрягла все оставшиеся у нее силы, и, несмотря на яростное сопротивление своего врага, сумела подобраться к разбрызгивателю на несколько дюймов, Еще один бросок, и вот заветный флакончик лежит уже в каких-нибудь шести дюймах от ее вытянутых пальцев. Тут кот увидела второго добермана, который, слегка прихрамывая, ковылял к ней с явным намерением поучаствовать в расправе. Как жаль, что она не поломала ему ребра и не отбила легкие, когда ударила о дверь машины. Два свирепых пса. если они оба навалятся на неё ей с ними не сладить кот с трудом приподнялась и попал зла отчаянно себе вцепившегося в воротник добермана горячий собачий язык скользнул по подбородку попробовав на вкус её пот кот снова услышала вырвавшееся из его глотки жуткое гортанное рычание ну же Оценив ситуацию, хромой доберман подковалл к её правой ноге. Кот свирепо легнуло его, и доберман отпрянул, но потом припал к земле и повторил выпад. Она снова дрыгнула ногой, и клыки добермана скользнули по каблуку кроссовки. Каждый её выдох покрывал плексиглазовый щиток капельками конденсата. горячее дыхание пса тоже ложилось на него густым туманом настолько далеко он просунул свою морду под забрало кот почти ничего не видела отчаянно легаяся обеими ногами чтобы отогнать второго пса кот тянулась и тянулась к разбрызгивателю язык первого добермана опять коснулся её подбородка и кот почувствовала острый запах псины от его дыхания Зубы лязгнули в каком-то дюйме от её горла, а горячий язык снова прошёлся по подбородку. Кот коснулась пластикового флакона и сжала его в пальцах. Псу так и не удалось прокусить перчатку, но рука пульсировала и болела так, словно по ней проехалось колесо автомобиля. И кот испугалась, что не сможет удержать своё оружие или нащупать рычаг. Однако всё обошлось, и она наугад выпустила струю едкой жидкости. Времени на размышления у неё не было, и кот по ошибке надавила на рычаг своим больным пальцем, за что тут же поплатилась острой болью, от которой потемнело в глазах. Слегка придя в себя, она поменяла указательный палец на средний и нажала на спусковой рычаг ещё раз. Несмотря на то, что всё это время кот не переставал аллегаться хромой доберман и зловчился, и схватил её зубами за правую ногу, мгновенно прокусив туфлю. Кот почувствовал, как его зубы вонзаются во внешний край ступни. Не целясь, она выпустила заряд на шитыря в направлении ног, потом ещё один, и доберман неожиданно выпустил её. Теперь выла не только она, но и ослепленный пес, оказавшийся невольным соседом по лестничной площадке в общежитии боли. Громкий лязг зубов вернул кот к действительности. Оставшийся доберман продолжал подбираться к ее горлу, просовывая свою узкую голову между защитным воротником и нижним краем забрало, словно клин. Щелк, щелк, щелк! Щелканье зубов сопровождалось голодным горловым урчанием. Кот ткнула флаконом буквально в пасть твари и с силой нажала на рычаг. В следующее мгновение Добермана отпрянул с жалобным воем, и с груди ее исчезла давящая тяжесть. Несколько капель нашатыря протекли сквозь вентиляционные отверстия, плексиглазе, так что теперь кот не только ничего не видела, но и задыхалась от едких испарений. Отчаянно кашляя и глотая ртом воздух, она выронила бутылочку с раствором аммиака и, встав на четвереньки, поползла туда, где, как ей казалось, должен был стоять фургон. Врезавшись в его борт, кот вцепилась в него обеими руками и встала. Она чувствовала вкушенные в ноге странное тепло. Должно быть, потому что в туфле скопилась вытекающая из раны кровь. Однако наступать на неё кот пока могла. Итак, она видела трёх доберманов, значит, их всё-таки четыре. И четвёртый вот-вот на неё бросится. По мере того, как наш отырь спорялся со щитком, и с разорванного передка куртки дышать становилось легче. Но, к сожалению, это был не очень быстрый процесс. Больше всего на свете кот хотелось сорвать шлем и глотнуть свежего воздуха. Но она не смела этого сделать, опасаясь неожиданной атаки четвертой бестии. Ей нужно было как можно скорее забраться в фургон. Задыхаясь от аммиачной вони, Кот попробовала дышать так же, как раньше, выдыхая воздух вниз, но стоявшие в глазах слёзы всё равно не давали ей отчётливо видеть окружающее. Ей пришлось пройти примерно половину длины фургона, кот удивилась, что всё ещё может ходить, прежде чем она на ощупь нашла дверь кабины. Ключ по-прежнему был пришит к перчатке, и кот, радуясь своей предусмотрительности, сжал его пальцами. Вдали завыла собака. Возможно, это был тот доберман, которого она с самого начала так удачно поразила в глаза. Совсем близко с подвыванием скулил другой. Третий, жалобно повизгивая, чихал и кашлял где-то под фургоном. «Где же четвертый?» На шареф скважину замка тыча в неё ключом, кот наконец попала в отверстие, повернула ключ и открыла дверь. Потом одним рывком забросила своё тело на пассажирское сиденье. Когда кот захлопнула дверь, снаружи в неё ударилось что-то тяжёлое. Это был четвёртый доберман. Кот с наслаждением стёрнула с головы шлем Истощила перчатки, потом выпуталась из громоздкой куртки. Четвёртый пёс, страшно оскалившись, прыгнул на боковое окно. Его клыки взвизгнули по стеклу. Пёс отлетел назад и неловко приземлился на траву. Его злобный взгляд был устремлён прямо на неё. Неяркий свет из коридора упал на тело Лауры Темплтон. которая лежала на узкой койке, всё так же скованная цепями и укрытая простынёй. При виде подруги сердце Кот сжалось, а в горле застрял комок, который ей с трудом удалось проглотить. Она пыталась убедить себя, что лежащий на кровати остывший труп это не Лаура. Настоящая Лаура ушла, испарилась, упорхнула в небеса. А то, что осталось на земле, было всего лишь ее бренной оболочкой, шелухой, просто плотью и костями, которые со временем обратятся в прах. Дух Лауры наверняка уже отправился в далекое и приятное путешествие, в конце которого его ждет счастливое и светлое пристанище. Подобный переход из одного мира в другой был естественным и вряд ли стоил того, чтобы проливать горькие слёзы. В конце концов, самое худшее с Лаурой уже случилось.